Из партийной характеристики члена НСДАП 1944 года Барбары Беккер, Унтершарфюрера СС, 4 отдел РСХ. Истинная Рика. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадно к врагам Рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. Кэт ходила по комнате, укачивая сына. в штирлица Как он и говорил, ее перевели на конспиративную квартиру гестапо, где оборудовали небольшую, но мощную радиостанцию. Кэт смотрела на лицо спящего мальчика и думала, «Всему в жизни надо учиться. И как готовить яичницу? И где искать книгу в каталоге? Математике надо учиться тем более. А вот материнству учиться не надо». «Мы зовем людей к естественности», сказала ей как-то охранница Фройлен Барбара. Она была совсем еще молода и любила поболтать перед ужином. Солдат СС Гельмут, живший в соседней комнате, сервировал стол на троих, чтобы отпраздновать 20-летие воспитанницы Гитлер-Югенда. Во время этого торжественного ужина с картофелем и гуляшом Барба рассказала, что после того, как Германия выиграет войну, женщины, наконец, смогут заняться своим делом — уйти из армии и с производства и начать строить большие германские семьи. Рожать и кормить — вот задача женщины, — говорила Барбара. Все остальное — химера. Люди должны стать здоровыми и сильными. Нет ничего чище животных инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто. — Это как? — хмуро поинтересовался Гельмут, только-только откомандированный с фронта после сильнейшей контузии. — Сегодня со мной, завтра с другим, а послезавтра с третьим. — Это гнусность, — ответила Барбара, брезгливо поморщившись. «Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, с главой дома, я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был и вторым, и третьим, и четвертым? Надо освободить себя от стыдливости. Это тоже химера». «Вы, вероятно, не согласны со мной?» — спросила она, обернувшись к Кэт. «Не согласна». Желание произвести лучшие впечатления тоже уловка женщины, древняя как мир. Уж не кажется ли вам, что наш добрый Гельмут предпочтет вас мне? — засмеялась Барбара. — Он боится славян, и потом я моложе. — Я ненавижу женщин, — глухо сказал Гельмут. — Исчадие ада — это про вас. «Почему — Почему? — спросила Барбара, и озорно подмигнула Кэт. — За что вы нас ненавидите? — Вот за то самое, что вы тут проповедовали. Женщина хуже злодея. Тот хоть не обманывает. Злодей он сразу злодей а тот сначала такую патоку разольет, что глаза слепаются, а после заберут в кулак и вертят, как хотят, а при этом еще спят твоим ближайшим другом. — Вам жена наставила рога. Барбара даже захлопала в ладоши. Кэт отметила для себя, что у нее очень красивые руки, мягкие, нежные, с детскими ямочками и аккуратно отполированными розовыми ногтями. Эсосовец тяжело посмотрел на Барбару и ничего не ответил. Он подчинялся ей. Он был рядовым солдатом, а она — унтершарфюрером. «Простите», — сказала Кэт, поднимаясь из-за стола, — «я могу уйти к себе». «А что случилось?» — спросила Барбара. «Сегодня не бомбят. Работать вы еще не начали. Можно и посидеть чуть дольше обычного». «Я боюсь, проснется маленький. Может быть, вы позволите мне спать с ним?» — спросила Кэт. «Мне жаль господина». Она кивнула головой на Гельмута. — Он, наверное, не высыпается с маленьким. — Он тихий, — сказал Гельмут. — Спокойный парень и совсем не плачет. — Это запрещено, — сказала Барбара. — Вам полагается жить в разных помещениях с ребенком. — Я не убегу, — попробовала улыбнуться Кэт. — Обещаю вам. — Отсюда невозможно убежать, — ответила Барбара. — Нас двое, да и запоры надежные. — Нет, я очень сожалею, но есть приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом. — А кто мой шеф? — Штандартенфюрер Штирлиц. Он может нарушить указания начальства в случае, если вы преуспеете в работе. У одних стимул — деньги, у других — мужчины. У вас самый верный стимул к хорошей работе. ваши дитя, не так ли? — Да, — ответила Кэт, — вы правы. — Между прочим, вы до сих пор не дали ребенку имя, — сказала Барбара, отрезая от картофелиной маленький ломтик. Кэт заметила, что девушка ест словно на дипломатическом приеме. Ее движения были полны изящества, и картофель, испорченный червоточинами, казался каким-то диковинным экзотическим фруктом. Я назову его Владимиром. В честь кого? Ваш отец был Владимиром? Или его отец? Как его, кстати, звали? Кого? Вашего мужа. Эрвин. Я знаю, что Эрвин. Нет, я спрашиваю его, настоящее имя русское? Я знала его как Эрвина. «Он даже вам не называл своего имени?» «По-моему», — улыбнулась Кэт, — «ваши разведчики, так же, как и все разведчики мира, знают друг друга по псевдонимам. То, что я Катя, а не Кэт, знал мой шеф в Москве и, вероятно, знали те люди, которые были связаны с Эрвином, его здешние руководители». «Владимиром, мне кажется, звали Ленина», — помолчав, сказала Барбара. И благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц. Он у нас славится либерализмом и логикой.